Глава тридцать Королева арахнидов. Предательство может кому и нравиться, а предатели ненавистны всем. М. Сервантес. Оказывается, ученые уже сумели подробно изучить системы кораблей интоксикоидов и уже готовы были приступить к п р о б н о м у выращиванию кораблей. Они разработали и проанализировали десятки вариантов для различных нужд. Меня же заинтересовала модель штурмового корабля с автономными десантными модулями. Такой корабль нес на себе несколько миллионов ячеек, в которых в а н о б и о з е спали жуки. В таком состоянии они могли провести до сотни лет без вреда для себя. При необходимости с орбиты планеты происходил отстрел всех капсул в сторону планеты, причем можно было указать как в ы с а д к у в одно место, так и по всей планете. В полете капсула со спящим жуком активизировалась, а жук просыпался. При посадке капсула выпускала одноразовый аналог парашюта и благополучно приземлялась на поверхность планеты, раскрываясь при этом. Впоследствии капсула умирала и полностью разлагалась. Сам корабль-носитель также являлся одноразовым и оставался на орбите, постепенно умирая. Но меня больше заинтересовало то, что подобные капсулы жуки использовали для перевозки захваченных представителей всех видов, включая и человека. Так как корабль был живым, то проникнуть через новый портал было вполне реально. А людей придется отправлять без оружия и защиты. Но что-то, наверняка, удастся придумать. Надо только поставить цель. Через положенное время мой линкор вышел на окраине большой системы, в которой стоял огромный флот кораблей арахнидов. Следуя инструкции, Искин выдал коды для пролета внутрь системы, но на это пришел ответ, что пролет внутрь запрещен. За мной прибудет челнок и заберет меня одного. Риск, конечно, был, но я решил рискнуть. Облачившись в спецназовский скафандр повышенной защиты, Разделив сознание на три потока и возведя мощную псионическую защиту, я прислушался к интуиции и направился к переходному шлюзу. Как будет проходить стыковка и как я полечу на чужом корабле, мне было непонятно, но я надеялся, что все будет предусмотрено. Небольшой корабль странной формы пристыковался к стандартному шлюзу, и я без проблем прошел на его борт. После чего уселся в противоперегрузочное кресло, снятое с космического истребителя содружества и установленное на инопланетном корабле. Как только я уселся, то внутренним зрением видел, как корабль ускорился и направился в центр скопления кораблей. п о л ё т занял около часа, и в итоге корабль влетел внутрь гигантского корабля и остановился на л ё т н о й палубе. После чего шлюз открылся, выпуская меня. Передо мной был огромнейший ангар диаметром несколько километров, заставленный всевозможными кораблями, летательными аппаратами и различной техникой совершенно разных раз. Теперь стало понятно, что меня напрягало на забравшем меня корабле. Это стык нескольких технологий. Пусть не очень умела, но это говорило об очень высоком научном потенциале, так что тягаться с таким противником будет не просто. о г л я д е в ш и с ь куда мне идти дальше, я увидел небольшого паука, сидящего на парящей в воздухе платформе. Поняв, что это приглашение, я поднялся на нее и с трудом успел ухватить поручень на передней стенке. Так резко она рванула вперед. Наша небольшая летающая платформа неслась по коридорам с огромной скоростью, и мы довольно быстро достигли центра гигантского корабля, где располагалась королева. Платформа остановилась прямо напротив нее. Я стоял прямо перед ней и внимательно разглядывал ее. Она была по-своему красива. Тело паучихи покрывали разнообразные узоры, переливающиеся в сумерках зала. Ее окружали три ряда замерших боевых пауков, на которых были н а в е ш а н ы различные приспособления и о р у ж и е включая малые ракеты и автоматические плазменные турели. От нее веяло в е л и ч и е м и й властью. Перед ней хотелось преклонить колени и служить ей. Так, стоп. Она хочет подчинить меня, но почему же я не чувствую пси давления и всполохов эфира? Непонятно как, но моя воля парализуется, и я теряю желание сражаться. Нет, крикнул я, а затем расправил плечи и осмотрелся. Я уже подчинил один раз этот рой, и меня ничто не остановит сделать это еще раз. Я почувствовал, как уверенность возвращается ко мне. Я здесь правитель, и все, что меня окружает, подчиняется мне. Хватит б а л о в с т в а Я прилетел сюда не ради забавы, сказал я, и наваждение в тот же миг спало. Я почувствовал, что сидящая в центре королева внезапно задрожала и присела на передние лапы, кланяясь передо мной. За ней то же самое повторили и все присутствующие пауки. Страх! Я чувствовал ее страх. Он сидел глубоко в ней и не давал нормально думать. От этого вся колония пришла в дрожь и замерла. Я почувствовал ее связь с миллиардами разнообразных пауков, которые внезапно замерли в приступе страха. Мысли королевы метались, ища выход из положения, и не находили его. Можешь не бояться меня. Я пришел не за твоей жизнью, я пришел за твоей верностью. Докладывай, что произошло за время моего отсутствия, только так, чтобы мой разум смог понять тебя и не пострадал. произнес я и только сейчас обратил внимание, что рядом с королевой стоит какой-то куб, и на каждое слово он передает щелкающие звуки, которыми общаются между собой пауки, хотя чаще они используют мыслеобразы. Переводчик, понял я. Дальше я слушал доклад королевы, которая поведала мне то, чего я втайне опасался. Семь армат независимых р е ё в направляются в сторону содружества и готовятся напасть на него одновременно со всех сторон. Когда мы разберемся с с интоксикоидами, как спасти человечество, королева не знает. Выступить против семи р е ё в это верная смерть, а у нее четкая установка – защищать человечество. Ей остается только одно – погибнуть вместе со всем человечеством. Атака должна произойти примерно через 5-6 месяцев. Ей также предложили участвовать в этом и даже предложили выбрать сектор, который она захватит, так как ее рой понес самую большую потерю в схватке с человеческими представителями. Рассматривая количество кораблей каждого роя, я понимал, что нам хватит всего одной армады, а против семи шансы равны нулю. Учитывая опыт моего проникновения на борт корабля, теперь доступ на корабли матки запрещен, и приняты специальные меры, чтобы не допустить подобного. Поэтому повторить то же самое мне не удастся. Рой, над которым я захватил управление, был в два раза меньше любого из семи, поэтому отправлять сражаться э т о т р о й против своих соплеменников не и м е л о смысла. В таком случае оставалось исполнить мою безумную задумку. Меня проклянут потомки, будут считать предателем всего человечества. Но другого выхода сохранить осколок человеческой империи я не видел. Слушай меня очень внимательно и запоминай, да так, чтобы твоя приемница выполнила все, что я сейчас прикажу тебе, сказал я громко. Слушаю тебя, господин, и повинуюсь. Пощелкала королева, склоняясь еще ниже передо мной, а куп перевел мне ее слова. Ты дашь свое согласие на участие в рейде по захвату человеческого сектора и отправишь свои корабли на захват вот этой области, сказал я и вызвал на ручном интеркоме скафандра объемную голограму м космоса. В этот момент один из пауков-научников подхватил прибор, похожий на мой планшет, и на щ е л к о в на дисплее, вызвал рядом с моей картинкой свою и выделил такой же сектор космоса, который выделен у меня. После чего также рухнул в поклоне, трепеща лапками. Этот сектор ты захватишь и возьмешь под контроль с минимальными потерями, стараясь свести потери среди мирного населения к минимуму. После этого ты установишь свою власть над всеми планетами. Ты можешь использовать научные достижения и самих людей для усиления своего влияния в этой части космоса. После этого ты объявишь этот сектор своими владениями и свое желание прекратить скитаться по космосу. Основная твоя задача не только сохранить популяцию людей, но и помогать им развиваться и совершенствоваться. Возможно, через 50 поколений вы сможете сосуществовать с друг с другом. Среди людей будет всегда жить дух свободы. Они будут строить заговоры, организовывать диверсии и саботажи. У них будут подпольные организации и тайные общества, которые будут бороться с твоей диктатурой. Но ты никогда не будешь уничтожать их полностью. Когда ты посчитаешь, что угроза поглощения другим р о е м вашей расы исчезла, то ты сделаешь все, чтобы освободить людей и покажешь им эту запись. Если твоему рою, который будет охранять остатки человеческой расы, будет угрожать другой рой, и ты не сможешь гарантировать безопасность человечества, ты можешь привлечь для отражения угрозы людей, рассказав им все. Я передаю тебе координаты и коды доступа к секретному заводу, который будет производить весь перечень технологически сложных устройств. Помимо этого, я даю тебе коды доступа ко всем оборонным станциям в передаваемом тебе секторе. Когда у людей появится лидер, достойный занять мое место, передашь ему управление заводом и оборонительных станций. Имея все эти данные, ты сможешь без потерь захватить мою империю. Но прошу тебя, постарайся не проливать лишней человеческой крови. В крайнем случае используй рабские ошейники и нейросети. Всю информацию я готов тебе скинуть, сказал я. Тот же паук, метнувшись в сторону, притащил прибор, похожий на смесь кристала л памяти и интеркома неизвестного происхождения, но со стандартными разъемами. Я протянул кристалл памяти, и тот, трепетно взяв его, вставил в считыватель. Когда вся информация загрузилась и он проверил ее целостность, то, помахав лапками, отбежал на свое место и плюхнулся мордой вниз, после чего опять замер. Я оглядел всех арахнидов, присутствующих в помещении, повинуясь внутреннему импульсу, стал нагнетать в себя всю окружающую силу. Температура резко понизилась, а реактор скафандра работал на максимуме, едва поддерживая систему жизнеобеспечения. Когда в глазах стала кровавая пелена, я выпустил вокруг себя импульс, меняющий реальность, который был направлен только на арахнидов. От силы, вышедшей наружу, я с трудом удержался на ногах, а все пауки рухнули в обморок. Одна королева с трудом удержалась в сознании, только еще больше присела в смиренном поклоне, и страх в ней сменился на ужас, заставляя каждый волосок ее тела трепетать в страхе. Только после этого я попробовал понять, что я сотворил. Оказывается, я изменил структуру ДНК арахнидов, находящихся на корабле-матке. Достать до остальных у меня не хватило сил. Но и то, что я сделал, вселяло в меня надежду. Теперь эти пауки и их потомки никогда не смогут есть человечину. Мясо людей для них стало ядом. Меня шатало от произведенных усилий, а из носа опять пошла кровь. Правая рука опять о н е м е л а и не двигалась, но своего я достиг и дальше находиться здесь мне не стоило. Поэтому, развернувшись, я направился к платформе, которая меня сюда привезла. Как оказалось, я уже давно с нее спустился. Оглянувшись в последний раз, я просканировал разум королевы, открытый теперь передо мной. Убедившись, что все мои закладки в полном порядке и только усилили свое влияние. Я, развернувшись, пнул ногой лежащего паука, а тот, резво вскочив, направил летающую платформу вместе со мной в обратную сторону. Редкие пауки, которых мы встречали при нашем приближении, падали ниц, как верные подданные. Назад мы добрались еще быстрее, чем в первый раз. Пересев на корабль, мы также без происшествий добрались до моего линкора, и состыковавшись, я перешел на борт. Проведя полную проверку всех систем, включая наскрытые сюрпризы, которые нам могли подбросить, я задал координаты корабельному Искину, отдал приказ на прыжок, а сам, переодевшись в белый мундир, отправился в кают компанию. Найдя там такую вещь, как бар, я уселся за стойку и человекоподобный робот, приняв у меня заказ, налил мне целый стакан чистой водки. Взяв его в руку, я одним махом закинул в себя его содержимое и не почувствовал даже вкуса, а организм даже не отреагировал на это совершенно. и с к и н отключи нейтрализацию алкоголя, мне нужно выпить. Отдал я команду нейросети, после чего, повторив заказ, я выпил его также за лпом, почувствовал, как меня начинает отпускать напряжение последних дней. Заказав еще водки и на закуску суши, которые теперь были во всех синтезаторах пищи, как в империи, так и в содружестве, я продолжил заливаться водкой, глуша внутреннюю боль и мерзкое чувство, что я предал близких мне людей. Потомки меня точно не простят, я буду первым императором предателем в истории человечества, заключившим сделку с врагами всего человечества. Мерзкое чувство не желало уходить, и с каждым выпитым глотком алкоголя только усиливалось. Сколько я выпил, я не помню, но в итоге смог провалиться в спасительное небытие, созданное затуманившим разум алкоголем.